Когда заботливо поддерживаемый квадратом Аврелий вошел, наконец, в атрии своего большого дома, его ожидали Сервилий и Помпония. Друзья встретили сенатора с восторгом. Ох, Аврелий, сколько волнений! Когда толпа стала чествовать спасителя Цезаря, я не могла удержаться от слез. А ты видел, как смотрела на тебя Миссалина, буквально съедала глазами. Счастливая Матрона обняла его, отчего зашаталась ее высоченная, пылающая рыжим цветом прическа. Когда не стала опасной соперницы Помпуни опять вернулась к своим прежним вызывающим и ярким одеяниям и поспешила покрасить волосы. — Клавдий осыплет тебя милостями, — предвкушал Сервилий равнодушно относившийся к разным формальным почестям и всегда смотревший в корень. «Я уже попросил вознаграждения, какое хотел, и получил его», — заявил Патриций, указывая на бывшего гладиатора-квадрата, который радостно улыбался, делая вид, что не замечает, как разочарован Сервилий. «А теперь позовите лучшего врача-гепарха. У меня неприятность». «Думаю, сломано несколько ребер», — приказал Аврелий, держась за больную грудь. «А почему же Кастер и Парис не встречают меня?» «Вот и мой хозяин», — в один голос ответили оба. Усталые и мрачные Кастер и Парис появились из глубины прихожей. Оба были в туниках из ярко-зеленого... Тапробанского шелка, который изначально предназначался куртизанке Цинтии. Тапробанский шелк, шелк, привезенный с острова Тапробане, сегодня это остров Шри-Ланка. «Врач уже здесь», — доложил секретарь. «Молодец, Кастер», — порадовался Аврелий. «Всегда заботится о здоровье и благополучии своего хозяина». «Он сейчас осмотрит тебя», — добавил управляющий. И Парис молодец, честный и преданный, быстро выполняет любую просьбу хозяина, с удовлетворением подумал Патриции. Как только закончит осматривать другого пациента, хором заключили вольноотпущенники. Тут открылась дверь из соседней комнаты, и появился гепарх, а следом за ним Ксения. «Он выживет, доктор!» С тревогой спросила девушка. У него несколько ра, но не настолько тяжелых, чтобы привести к могиле, успокоил ее врач. Конечно, ему крепко повезло. 9 ударов мечом, и ни один не повредил жизненно важные органы. С твоей постоянной заботой он скоро сможет встать на ноги. Любовь женщины творит чудеса. Аврелий с удивлением смотрел, как Ксения крепко поцеловала врача в щеку, и счастливая поспешила к больному. «С твоей стороны очень великодушно принять у себя в доме раненого гладиатора и оплатить визит врача только потому, что это жених твоей рабыни», — сказал гепарх, обращаясь к сенатору и ощупывая тем временем его грудную клетку. — Вот увидишь, он возместит тебе расходы. После сражения он получил сказочные деньги. Новый ланиста предложил ему целое состояние, лишь бы он возобновил контракт. Но Галик отказался. Хочет заняться театром вместе со своей девушкой. — Продаешь ему Ксению? Он еще не верит, что ему удалось выкарабкаться. Говорит, это благодаря кольцу, которое она подарила ему в знак любви, будто оно спасло его от смерти на арене. «Спорю, что кольцо это с лазуритом и львом на задних лапах», — простонал Аврелий, начиная кое-что понимать. «Так вот почему Галик разгуливал по его дому». «Да, очень хорошей работы вещь, и у Ксении неплохой вкус». — согласился врач, собираясь уходить. «Нам так не кажется!» — хором воскликнули Кастер и Парис, сердито глядя на него. Глава двадцать Июльские иды. Большие празднества закончились накануне вечером сказочной трапезой и маскарадом, устроенными помпонией, которая по этому поводу предстала в одеяниях Исиды, а Сервилий восседал рядом с нею в облачении фараона. В доме Аврелия все еще переживали уход Ксении.